Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Андерс Хансен. Цифровизация. Как смартфоны и социальные сети меняют твой мозг. Эпиграф. Наиболее важным даром, оставшимся человеку с давних времен, является современное мышление. Стивен Пинкер. Предисловие. 1 мая 2018 года я посетил ежегодную встречу Организации американских психиатров American Psychiatric Associations, APA, в Нью-Йорке, где 10 тысяч коллег со всего мира собираются в одном месте с целью узнать о последних открытиях, сделанных в данной области знаний. На мероприятиях, подобных Конгрессам APA, далеко не всегда наиболее интересные вещи узнаешь из выступлений участников. Есть и другой источник не менее ценной информации, а именно личные беседы, которые позволяют понять, какие вопросы прежде всего мучают практикующих психиатров и исследователей. Весной 2018 года большинство коллег задавало один такой вопрос друг другу, а именно, что, собственно, влечет за собой цифровизация. Неужели мы сами вместе с нашими детьми являемся участниками некоего единого гигантского эксперимента? Никто не мог дать четкого ответа на него, но ни у кого одновременно не вызывало сомнения, что изменения, произошедшие в поведении людей в течение последних десятилетий, и в первую очередь касающиеся нашего общения друг с другом, крайне серьезны и, пожалуй, оказывают на нас даже более глубокое влияние, чем мы в состоянии представить себе. Например, многие подозревали, что резкое увеличение за тот же период, особенно среди молодежи, числа лиц, нуждающихся в психиатрической помощи, по крайней мере, отчасти связано с тем, что нам пришлось крайне быстро перестраиваться на цифровой стиль жизни. Даже если у моих коллег, похоже, было больше вопросов, чем ответов, нельзя сказать, что данная тема пока является полностью терринкогнито для нас. Исследования, касающиеся влияния цифровизации на мозг, конечно, еще находятся в зачаточной стадии. Но наши знания растут изо дня в день. После Конгресса я понял, что за всю историю человечества мы никогда не меняли наше поведение столь быстро, как за последние десятилетия. Однако это коснулось не только определенных привычек. Наши стрессы также отличаются от тех, которые испытывали все предыдущие поколения. Мы спим меньше и ведем более сидячий образ жизни. Все это означает, что мозг находится в неизведанном для него мире. И далее я постарался описать, какие последствия это может иметь для нас. Андерс Хансен.